Мария Тибальди Кьеза. Паганини. Глава 16. Первый год в Германии. Это оказалось нечто, похожее на столб пламени в грозовую ночь. Гёте о Паганини. 1829 год. В середине января Паганини покинул Прагу и, проехав прекраснейшую страну, которая называется Саксонская Швейцария, ослепительные красоты горы, долины, укрытые снегом леса, прибыл в Дрезден. Можно себе представить, каково было путешествовать в 1829 году, пусть даже в хорошей карете, с трехлетним ребенком, в самый разгар зимы, которая куда более сурова, чем на юге к тому же при таком слабом здоровье, как у Паганини, ужасно страдавшего, к тому же, от холода. Очень скоро это сказалось на его легких. Он стал часто и сильно кашлять, порой поистине мучительно. Его секретарь рассказывал позднее, что по ночам у скрипача бывали страшные приступы кашля, и он жутко кричал, словно кто-то душил его. Если только представить, что с января 1829 года по февраль 1831 года Паганини дал в Германии и Польше около сотни концертов, беспрестанно переезжая из города в город, то можно лишь бесконечно удивляться его выдержке и силе духа. Действительно, только совершенно исключительная физическая и душевная энергия помогала ему выдержать такой образ жизни. Несомненно, победы, горячая, волнующая поддержка знатоков, а также огромные толпы слушателей, служили ему безмерным утешением, доставляли глубокое внутреннее удовлетворение. А это как раз больше всего помогает человеку, когда приходится преодолевать трудности жизни. Ему требовался контакт с публикой, но он не обладал завидным здоровьем и очень дорого платил за радости, какие судьба дарила ему. Рваные клочья души и плоти оставлял он позади себя на каждом этапе своего жизненного пути. В Германии музыканта ожидал не менее грандиозный прием, чем в Вене. В стране царила самая благоприятная атмосфера для всего необычного, странного, загадочного, и фантастическая фигура скрипача волшебника, казалось, воплощала в себе великолепные образы, рожденные воображением Гофмана или Жана Поля. Гёте вернул к моде мессира дьявола, и ни у кого не оставалось сомнений, что Паганини, как доктор Фауст, подписал с ним контракт. В Вене один господин уверял, будто отчетливо видел, как за спиной музыканта стоял дьявол в красном, с рогами на голове и хвостом между ног, и водил его рукой, державший смычок, и что между ними имелось поразительное сходство». Критик лейпцигской музыкальной газеты тоже почти не сомневался в том, что Паганини – это само воплощение дьявола, и вполне серьезно намеревался обнаружить у него раздвоенное копыто и отыскать крылья падшего ангела. Тщетно музыкант взывал к шотке. «Моя честь», — писал он ему из Берлина, — «в ваших руках, как я счастлив, что нашелся человек, который отплатит за все это, и что одного его имени достаточно, чтобы опровергнуть всю клевету». Нет, клевета живуча, она снова и снова выползает из разных щелей, и уничтожить ее не в силах ни либо имя, ни книга шотки. Она повсюду продолжала больно жалить и испускать яд. Три года спустя Николо писал Джерми из Манчестера. По правде говоря, мне очень досадно, что распространяется мнение во всех классах общества, будто я дьявол. Первым немецким городом, как мы уже отмечали, где он остановился, оказалась столица Саксонии – Дрезден. Город, известный своим великолепным оперным театром и отличным оркестром. Король и королева Саксонии сразу же пригласили скрипача ко двору, где он выступил с концертом перед избранной аудиторией. Концерт принес ему по неизменному обычаю XVIII века золотую табакерку и сто дукатов. 23 января генуэзец выступил перед публикой в переполненном оперном театре. Успех превзошел все ожидания, и газеты переполнились дифирамбами Меркюр называла Паганини властителем царства фантазии и поэзии, который может позволить себе все, потому что ему все под силу полным правом он может быть назван Шекспиром среди артистов. Никто другой никогда не умел так сочетать самый чистый юмор с самым изысканным кокетством, самое отчаянное страдание с самой пылкой страстью. 12 февраля скрипач приехал в Лейпциг, где через четыре дня предстоял концерт. Но концерт этот не состоялся. Дирекция театра, желавшая получить весьма солидную сумму за аренду зала, настаивала на том, чтобы музыкант ангажировал весь оркестр, тогда как ему требовалась только половина состава, иначе звучание оркестра оказалось бы слишком громким. Пагани не согласился удовлетворить требования относительно репертуара и певицы, которые ему предлагались. Но в том, что касалось числа музыкантов, оставался непреклонным и, не желая уступать, предпочел вовсе отказаться от концерта и уехал в Берлин. Тут он встретился со своим дорогим другом Мейербером, который пользовался большой известностью прусской столицы и подготовил ему прекрасный прием. Мейербер рассказывал о скрипаче королю Фридриху Вильгельму Третьему при дворе и всем знакомым, пользуясь афоризмом. «Там, где кончается наше воображение, начинается Паганини». Спонтини, который уже 9 лет служил музыкальным художественным руководителем при дворе, тоже очень тепло отнесся к генуэзскому скрипачу. Несмотря на плохое здоровье, он дал в Берлине 12 концертов. Первый состоялся 4 марта, а последний – 13 мая. Следовала череда настолько невероятных, поистине беспрецедентных успехов, что он отложил поездку в Лондон и решил остаться в Германии и отправиться в гастрольную поездку по самым главным городам. Берлинская печать единодушно прославляла музыканта. 5 марта Рельштаб писал в Виннер Театр Цайтунг, что на концерте возникло состояние восторга, экзальтации, какое ему редко приходилось видеть в каком-либо театре и еще никогда в концертном зале. И можно заметить здесь, что действительно именно Паганини стоял первым в длинном ряду исполнителей-виртуозов, кто сумел довести слушателей до неописуемого восторга, то есть сделать то, что прежде удавалось только оперным певцам. Звезда скрипача взошла в ту пору, если употребить выражение лорда Дервинта, когда на сценах театров летали последние пушинки тех удивительных соловьев, которые достигли вершин совершенства и славы в XVIII веке. Впервые музыкант-инструменталист оказался способным вызвать такое же безумное восхищение и такой же бурный восторг, какой до сих пор доставался лишь тем, кто околдовывал публику другим, более сильным волшебным инструментом, человеческим голосом. И это произошло потому, что он отождествлялся со своей скрипкой. «Паганини и его скрипка составляют одну единую и уникальную личность», – писал берлинский критик. «Сделал ее частью самого себя, частью своего тела, душой своей души». Живой инструмент в руках талантливого исполнителя говорил своим собственным голосом, и звуки его вибрирующих и трепещущих струн волновали так же, как и звуки, издаваемые голосовыми связками человеческого горла. Это достижение определенно символизировало начало новой эры. Вокальная виртуозность отныне приобрела не менее сильного соперника в виртуозности инструментальной. «Никогда в жизни не слышал я, чтобы инструмент плакал», – писал Рельштаб. «Казалось, сердце, раздираемое мучительной болью, вот-вот разорвется от страдания. Никогда не думал, что в музыке могут быть подобные звуки. Он говорил, он плакал, он пел». В конце дамы едва не попадали с галереи, перегибаясь через перила, лишь бы получше рассмотреть того, кому аплодировали. А мужчины вскочили на стулья, желая приветствовать скрипача. Никогда не видел берлинскую публику в подобном состоянии. И это явилось результатом одной лишь мелодии. В нем, несомненно, есть что-то демоническое. Так мог играть на скрипке гетевский «Мефистофель». И далее. погонини это воплощение страсти, насмешки, безумия, обжигающей боли. Его сочинение – результат дикой и неспокойной жизни. После того, как он исполнил первый номер программы и пришел в уборную, ему подали шубу, он закутался в нее бледный, как смерть, вытер под солба и буквально упал на стул. За первым грандиозным успехом последовали все новые и новые на каждом последующем концерте. И на этот раз успех отразился на творческой деятельности скрипача, побудив его написать новое сочинение, о котором он сообщил Джерми 3 апреля. 29 апреля он исполнил свое новое произведение в концерте, заполненном до предела оперном театре. И сбор от выступления целиком предназначался пострадавшим от наводнения в Пруссии. Король, присутствовавший на концерте, остался весьма доволен этим и вскоре назначил скрипача своим первым почетным концертмейстером. Вот письмо короля Фридриха Вильгельма. «Я полон решимости высказать вам перед отъездом из моей столицы, что получил удовольствие от вашего концерта. Природа наделила вас редким талантом, который вы огранили с особым мастерством. Звуки, какие вы извлекаете из четырех струн, пробуждают в сердцах ваших поклонников самые редкие чувства» назначаю вас моим первым почетным концертмейстером и разрешаю вам носить этот титул. Вскоре после отъезда из Берлина Паганини написал князю Радзевиллу, прося его воспользоваться своим влиянием на короля, с тем, чтобы тот дал ему какой-нибудь знатный титул. Не из тщеславия, пояснял скрипач, а для того, чтобы заставить замолчать злые языки. Просьба не была удовлетворена. Переписка Гёте и Цельтера содержит интересные подробности о пребывании Паганини в Берлине. Стоит, однако, не забывать, что Фридрих Цельтер слыл исключительно консервативным музыкантом, а Гёте, хотя и очень любил, и даже сам сочинял музыку, все же не обладал таким же даром предвидения и удивительной интуицией в музыке, как в литературе. Формируя свое мнение по образцу Цельтера, поэт оказывался тут ретроградом, приверженцем всего старого. И потому, как мы увидим, он совершенно не понял ни Бетховена, ни Шуберта, а поганини лишь удивил его. Цельтер хоть и признавал, что скрипач делает необыкновенные вещи и сам превратился в скрипку, способную изумить, потрясти и даже заворожить, все же считал, что он походит на какую-то искусственную устрицу, которую можно проглотить только с перцем и лимоном. В середине мая музыкант отправился в Варшаву куда его пригласили для участия в празднествах по случаю коронации русского императора Николая королем польским. Поездка оказалась долгой и утомительной, и скрипач разделил ее на несколько этапов. 13 мая остановился в Бреславле, где дал концерты в зале Леопольдина, 15 мая во Франкфурте-на-Одере в замке жены генерала Зелинский, страстной поклонницы искусств. Княгиня генераль генеральша Зелинская, была важной дамой, едва ли не правительницей всех этих господ в Селезии. Возраст ее не определялся. Она всегда ходила в мужском костюме и только вечером меняла темный парик на белый и переодевалась в церемониальный наряд. Она необыкновенно любила музыку и с радостью готовилась встретить скрипача-волшебника. И хотя он приехал только в 11 вечера, она все же сумела организовать концерт в городе. Вернувшись ночью в замок, Паганини поужинал в обществе княгини и самых уважаемых людей города. Под конец ужина из сада донесся звон колокольчиков на сбруе лошадей. Он служил сигналом к отъезду. Скрипач охотно остался бы в этом гостеприимном доме, в такой чудной дружеской обстановке, какая царила вокруг гениальной хозяйки дома. Но это оказалось невозможно. Странным образом разволновавшись как никогда, сожалея, что приходится покидать этот дом, Паганини решил удалиться незаметно, не прощаясь. Он вышел из зала и быстро спустился по лестнице, но княгиня заметила его бегство и прошла за ним в вестибюль. И тут, желая защитить его от ночной прохлады, она вдруг взяла из рук слуги шубу скрипача и, прощаясь с ним, сама дружески накинула ему на плечи бродячий путешественник вновь отправился в путь с воспоминанием об этом ласковом жесте и кратком прощании, болезненным эхом, оставившим след в его душе. 19 мая выступил в познании и 23-го предстал перед варшавской публикой. В переполненном зале собрались вся местная знать, все музыканты и все любители искусства. Присутствовал здесь также высокий и худой молодой человек с тонким благородным профилем – девятнадцатилетний Фредерик Шопен. С восторгом прослушав игру Паганини, он написал несколько вариаций для фортепиано о заглавленных «Сувенир Паганини» и на всю жизнь сохранил воспоминания об этом концерте и волшебном, чарующем колдовстве скрипача. На концерте присутствовал также Липинский, скрипач, который 11 лет назад специально приезжал в Италию, чтобы познакомиться с Паганини, и ездил следом за ним в Венецию, Верону, Милан и другие города, пока, наконец, не застал в Печенце, где и выразил ему свое безграничное восхищение. Вторая их встреча оказалась не столь радостной. Ее омрачила полемика, начавшаяся в газетах. Один журналист, возможно, из ложного патриотизма, начал восхвалять Липинского и принижать Поганини. В ответ появились статьи, которые, напротив, превозносили итальянца и низводили поляка. В конце концов, Липинский счел необходимым сделать публичное заявление о том, что не имеет никакого отношения ко всем этим выступлениям против итальянского скрипача. Тот, со своей стороны, не проявил излишнего интереса ко всему этому, но, тем не менее, с той поры холодно держался с Липинским. Так закончились их дружеские отношения. В Варшаве Паганини пробыл два месяца выступив в десяти концертах с не меньшим успехом, чем в Вене и Берлине. 14 июня он играл при дворе в присутствии русского императора, который подарил ему кольцо с бриллиантами. В день отъезда, 19 июля, большая группа музыкантов, человек 60, остановила карету скрипача уже на выезде из города и пригласила его на банкет, устроенный в его честь. Поднимая бокал, старейшина польских музыкантов Юзеф Эльснер, директор консерватории и учитель Шопена, провозгласил тост за здоровье виновника торжества и передал ему в качестве подарка от себя и от своих коллег золотую табакерку. Музыкант, глубоко взволнованный и неспособный произнести ни слова, поцеловал ее. Потом друзья проводили его к коляске, и он уехал. В Варшаве тоже не обошлось без сенсаций. Газеты напечатали сообщение о свадьбе скрипача с красавицей Фрейлиной, родом из Флоренции. Ей всего 21 год, уточняли они и добавляли, что она полюбила Николо, слушая его музыку, что ездила за ним следом в течение трех лет, пока, наконец, не нагнала в Варшаве, что, став его женой, принесет ему приданное 138 тысяч франков. Генуэзская газета нового полиграфа от 5 сентября перепечатала эту заметку, и Джерми тут же поинтересовался у Паганини, правда ли это, на что тот ответил довольно печально. — Это неправда. Я все еще холост. И вот уже два года, как не прикасаюсь к женщинам и не принимаю лекарств. Видно, после печального опыта он остерегался и тех, и других. Однако очень скоро ему снова придется прибегнуть к лекарствам, и он снова попадет в любовную историю. Пока же он продолжал поездку по Германии, и в том же письме к Джерми от 16 октября из Лейпцига мы читаем. Поскольку меня пригласили эти немецкие князья, приходится исполнять свои произведения и демонстрировать им свое искусство. Не столько ради денег, которые коплю, сколько ради славы. Во Франкфурте-на-Майне я дал шесть концертов за очень короткий промежуток времени, и господа журналисты не перестают хвалить меня. Здесь же я дал предпоследний концерт позавчера, и журналисты не находят слов. Выступал также с концертом в Дармштадте, где меня осыпали почестями и князь, и восхищенная толпа. Вокруг меня все время много народу. Люди приходят к гостинице, чтобы только посмотреть на окна моего номера, поют серенады и так далее, и так далее. Дал также два концерта в Мейсене, а позавчера в Галле. Сегодня утром уезжаю, чтобы выступить с концертами в следующих городах. Завтра в Магдебурге, 20-го в Альбертштадте, 23-го в Магдебурге, 25-го в Десау и так далее». В доме у меня полно людей, которые хотят получить какой-нибудь сувенир. Кто обрывок струны, кто поцелуй. Мой сын Акилли, который отлично говорит по-немецки, служит мне переводчиком. И дальше мы увидим, что, несмотря на осаду поклонников и поклонниц, на лихорадочную череду концертов, почти непрерывно следующих один за другим, Паганини находит время и для творчества». Я написал, сообщает он, первую часть концерта ре минор и адажио даже о ми бемоль минор с ударом там-тама в конце. Но эти проклятые академии не дают мне времени написать ронда, однако уже нашел мелодию. Деньги между тем копились, и в конце мая Николон назначил Джерми своим главным поверенным с широкими полномочиями и очень радовался, что может доверить свои сбережения такому надежному другу. «Рад», – пишет он, – «что у меня есть такой верный друг и хранитель моих скромных сбережений». В этот период происходит необычайное множество разного рода событий, встреч и историй. Вернувшись из Варшавы в Берлин, скрипач с 24 по 28 июля дал три академии в Бреславле, где у него снова оказался один исключительный слушатель – Роберт Шуман, специально приехавший на его концерт из Гейдельберга. Облик скрипача навсегда запечатлелся в памяти Шумана, и он воспроизвел его в своем карнавале среди пестрой толпы, фейерверка и праздничных огней маскарадной ночи. И не только погонини виртуоз поразил воображение Шумана, но его глубоко восхитил и погониний композитор Обладая прекрасным музыкальным чутьем и отличаясь сильнейшей впечатлительностью, Шуман глубоко изучил 24 капричи, переложил некоторые из них для фортепиано и так писал о скрипаче. Сам Паганини должен уважать свой талант композитора больше, чем свой необыкновенный гений скрипача-виртуоза хотя и можно, по крайней мере, на сегодня не согласиться с ним полностью, в его сочинениях и особенно в Каприччи для скрипки, целиком рожденных и задуманных с редкой свежестью и легкостью, столько бриллиантов, что самое богатое фортепианное сопровождение могло бы только подчеркнуть их красоту, но не затмить их. Во Франкфурте музыкант дал в течение двух недель шесть концертов и принял участие в празднестве, которое родной город Гёте устроил в честь поэта по случаю его 80-летия. Скрипач приехал туда 27 августа, накануне торжества, и присутствовал в театре, где давали отдельные сцены из Фауста. Очевидно, музыканту приятно было послушать монолог Мефистофеля и понаблюдать воздействие его дьявольского искусства на доктора Фауста. Некоторые из присутствовавших писателей даже утверждали, будто скрипач казался им персонажем драмы, и можно себе представить, в какой мере, вышедшим из-за кулис. Во Франкфурте он чувствовал себя особенно хорошо. Нашел жилье по вкусу, а хозяйка вызвала у него такое доверие, что он даже оставлял с ней, уезжая на концерты маленького Акилли. Это выглядело совершенно необычайно, если учесть сильнейшую привязанность в высшей степени подозрительного Николо к своему обожаемому сыну. Концерты проходили с необыкновенным успехом, как художественным, так и кассовым и по восторженности восхвалений печать не уступала венской и берлинской прессе. Анри Витан, тогда еще ребенок, ему исполнилось всего десять лет, оказавшись проездом во Франкфурте, слушал Паганини и на всю жизнь запомнил магнетические цепи, которые волшебник набрасывал на слушателей». Конестабеле пишет, что именно во Франкфурте кое-кто пытался выяснить, нет ли у него на руке кольца, которое позволило бы предположить, как верили в это неаполитанцы, слушая Моцарта, будто оно посылает волшебный импульс его необыкновенному исполнению. На последнем концерте 11 сентября Авации гремели поистине оглушительные, и под конец к аплодисментам зала присоединился еще и оркестр, исполнив на медных с поддержкой Литавр триумфальную фанфару в его честь. Тронутый таким вниманием, Паганини, желая выразить свою признательность, написал обращение к жителям Франкфурта, в котором говорилось « Больше всего артисту нужно, чтобы знатоки встретили его с расположением и приветствовали бы с восторгом, потому что тогда он поймет, его усилия оказались небесплодными. Именно в этом все более убеждался ниже подписавшийся на каждом из шести концертов, какие имел честь дать достойнейшим жителям Франкфурта. В этом городе скрипач вызвал живейший интерес дирижера Карла Гура, который внимательно наблюдал за его игрой и позднее написал интересную статью о его искусстве. Далее Паганини отправился в Дармштадт, затем в Майнц и Майнгейм, где его концерты тоже вызвали, как всегда, бурю восторгов. Потом поехал в Лейпциг, где решил взять реванш и наказать публику, заставив ее аплодировать до боли в руках. И, как увидим, это ему удалось. В Лейпциге он познакомился с неким Фридрихом Карлом Щуцем, который год спустя опубликовал небольшую книжку под названием «Жизнь, характер и искусство кавалера погонений весьма полезную для того, чтобы проследить деятельность скрипача главным образом в течение двух недель, проведенных в Лейпциге. Шут сообщает, что его импресарио при поддержке интенданта театра придворного маршала и барона фон Лютенхау заключил со скрипачом контракт на три концерта, намеченные на 5, 9 и 12 октября билеты на которые предполагалось продавать втрое дороже, чем обычно, причем сбор полностью предназначался скрипачу, потому что зал и оркестр предоставлялись ему бесплатно. Восторг, какой вызвал Паганиний, оказался поистине неслыханным, и печать осыпала его, как обычно, самыми невообразимыми похвалами. И здесь один журналист, отличавшийся особенно богатым воображением, написал строки, вдохновленные дьявольской тематикой. Правда, вымысел, содержащийся в них, несколько оправдывается тем, что Лейпциг издавна хранил воспоминания о похождениях Мефистофеля в винном погребке Ауэрбаха. Журналист рассказывал, что в гостинице «Польша» он увидел как-то прекраснейшую даму с небесно-голубыми глазами и необыкновенной печалью на лице, с бледной, безжизненной улыбкой. Он заинтересовался и стал повсюду искать ее. Вечером он поспешил в театр на предпоследний концерт Паганини, полагая, что непременно встретит ее там. И действительно, когда скрипач извлекал волшебные звуки из четырех струн, журналист ощутил за своей спиной чье-то присутствие. Он обернулся и увидел незнакомку, которую искал. Она выглядела очень бледной, сидела недвижно, и по ее щекам текли слезы. Журналист не удержал легкого возгласа. Скрипач, находившийся очень близко, повернулся в его сторону, и какая-то странная улыбка скользнула по его лицу. Но предназначалась она ни даме, ни журналисту. В ложе находился еще один персонаж этой сцены, какой-то закутанный в плащ человек, сидевший рядом с прекрасной незнакомкой. Очевидно, погони не знал его. И журналист почувствовал, как у него мурашки пробежали по коже, когда он увидел, как человек в плаще сжал руку женщины и вывел ее из ложи, в то время как в зале гремели аплодисменты. Журналист последовал за ними. У выхода из театра стояла карета, запряженная парой черных, точно уголь коней. Незнакомцы сели в нее, и скакуны рванулись с места, издавая громкое ржание, и искры сыпались из их обезумевших глаз. Журналист вернулся в зал, испытывая какое-то странное волнение, и прослушал вторую часть концерта. Затем он снова вышел в ту дверь, через которую удалились незнакомцы, и был просто ошеломлен, буквально остолбенел от изумления. Там, где час назад он проводил взглядом карету, не было достаточно места, чтобы она могла проехать». В лейпцигской музыкали «Шецай в номере 42 за 1829 год, словно по контрасту с этими выдумками, читаем. В облике Паганини, на наш взгляд, нет ничего страшного или отталкивающего. Напротив, скрипач весьма располагает к себе и производит очень приятное впечатление. Он действительно бледен и выглядит больным, но не так уж мрачен лицо его становится немного хмурым лишь в минуты сильного волнения у него хороший характер беседует он живо хотя и по-мужски сдержан в манерах вежливый приятен хотя и не слишком заботится о том какое производит впечатление Его отличает полная непринужденность и в то же время какая-то скромность в сочетании с серьезностью и сознанием своих выдающихся способностей, что вполне естественно для человека в его положении. Прежде чем начать исполнение каждого произведения, он как бы делает паузу, чтобы собраться с мыслями, после чего сразу, с первого же удара смычком по струнам, заявляет о себе как о выдающемся виртуозе. Это не какой-нибудь простой волшебник, и уж тем более не шарлатан, но властелин своего инструмента, который может повелевать, как захочет. В Лейпциге к музыканту явилась депутация из Магдебурга с просьбой выступить в этом городе. Он согласился и дал там три концерта между 17 и 24 октября. Второй из этих концертов проходил во время очень сильной грозы, что, конечно же, дало повод журналистам сочинить самые фантастические отчеты. 20 октября погонений выступил в Альберштадте, затем вернулся в Магдебург, чтобы дать последний, третий концерт, и 26 уже играл перед публикой Десау в присутствии герцога и его семьи. Репортер лейпцигской газеты «Комет» писал, «Перед нами высокая, худая фигура в каком-то старомодном костюме». Высоко вверх поднят смычок, слегка согнутая правая нога твердо выставлена вперед. Лишь кости и дух прикрывает это одеяние, которое кажется слишком просторным для него. Плоти ровно столько, сколько нужно, чтобы собрать воедино его страсть, и чтобы не развалилось это полуразрушенное тело. Обрамленное длинными черными волосами и вьющимися бакинами, его длинное бледное лицо спокойно. Недвижная, застывшая серьезность его удивительно контрастирует с живым блеском карих глаз. Красивый высокий лоб говорит о благородстве натуры и впечатлительности. Орлиный нос свидетельствует о мужестве, а плотно сжатые губы выдают хитрость, недоверие и иронию. Внезапно его холодные и мрачные черты искажаются сильным страданием и удивительным сочетанием трагического и комического, даже, можно сказать, соединением добродушия и дьявольщины одновременно. Если черты, которые непосредственно несут подлинную печать гениальности, можно назвать красивыми, то и его голову можно назвать прекрасной, способной с первого взгляда вызвать и пробудить самую горячую симпатию. Следующим этапом его поездки стал Веймар, где Паганини, которому грандиозные успехи, очевидно, придали силы, «Аплодисменты толпы служили ему дыханием жизни», — пишет Джеффри Палвер. «Играл 30 октября в переполненном до предела придворном театре с оркестром под управлением Гуммеля». Гёте, присутствовавший на этом концерте, так вспоминал о нем. «Вчера вечером слушал погонини». Это оказалось нечто, похожее на столб пламени в грозовую ночь. И не могу назвать это наслаждением, то есть тем, что для меня лежит между чувством и интеллектом. Я слышал нечто подобное метеору, и мне не хватает слов, чтобы объяснить, что же я слышал. В следующие месяцы, ноябрь, декабрь Заполнились напряженной деятельностью, непрерывной чередой концертных выступлений со 2 ноября по 18 декабря в Эрфурте, Готе, Рудольштате, Кобурге, Бамбурге, Ренексбурге, Нюрнберге, Брусвике, Мюнхене, Штутгарте, Карсруе, Франкфурте на Майне. И во время такой активной исполнительской деятельности и стольких переездов скрипач еще находил возможность сочинять. В этот период он написал вариации под названием «Венецианский карнавал», «Концерт ре минор», «Концерт ля минор» и «Сонату с вариациями на четвертой струне». Письме к Джерми 12 декабря 1829 года из Карлсруэ читаем. Вариации, которые я сочинил на тему прелестной венецианской песенки «Мама, мама дорогая», превосходят все. Я сам не могу тебе передать это. И в следующем февральском письме к Джерми из Франкфурта на Майне он писал. Закончил концерт ре минор и начал другой, ля минорный, который станет моим любимым, но нет времени закончить его, поскольку еще надо инструментовать первый и придется взять его с собой в Париж, куда собираюсь поехать в начале следующего месяца. Сочинил также сонату с вариациями для четвертой струны, которую тоже надо инструментовать. Это второе письмо Паганини написал в минуту отдыха, но несомненно, что произведения, упомянутые им, он создал раньше. Снова на композитора повлияли успехи виртуоза-исполнителя. Как мы видели, он охотно выступал с концертами даже в маленьких городках. Немецкая публика, отличавшаяся особой любовью к музыке, всегда огромными толпами стекалась на его концерты. В крупных городах, чтобы удовлетворить всех желающих послушать его, он давал два или даже несколько концертов. Так случилось и в Нюрнберге, где его провозгласили новым орфеем, и где, несмотря на плохую погоду, два его концерта собрали огромное множество публики, и в Мюнхене, где он дал три академии и выступил при дворе. Во время третьего концерта в Мюнхенском театре, писал он Джерми в постскриптуме письма от 12 декабря из Карлсруэ, меня увенчали лавровым венком. Я играл также в Тегернозее, в резиденции вдовствующей королевы, которая вместе с очаровательными принцессами осыпала меня любезностями. А незадолго до этого он сообщал другу. Моя игра производит до такой степени волшебное впечатление, что сводит с ума самых высоких особ, а также самых милых дам. Не могу повторить тебе то, что передавала мне королева через своего личного советника. Возможно, речь идет о вдовствующей королеве, упомянутой по скриптуме того же письма, то есть о Федерике Гульельмине Каролине Баденской. Она пригласила Паганини играть в замке Тегернзее, блистательной резиденции короля Баварии. Он согласился и выступил там в промежутке между вторым и третьим концертами в городе. Во время исполнения скрипача снаружи донесся какой-то шум. Королева послала узнать, в чем дело, и выяснилось, что более сотни крестьян, узнав, что будет играть Паганини, собрались у замка в надежде послушать его и просили государыню оставить открытой дверь, позволив таким образом и им услышать божественные звуки, какие он извлекал из скрипки. Добрая королева поступила иначе. Она велела впустить крестьян В зал. Они вошли и были счастливы, и скромностью, с какой держались, показали, что вполне достойны милости, оказанной им государыней. О чувствах королевы к Николо мы можем только догадываться по маленькому нескромному замечанию, проскользнувшему в письме к Джерми. Но примечательно другое. С того времени в школах Баварии ввели обязательное музыкальное образование, так что пребывание волшебника-скрипача в Мюнхене оставило там хороший след. 28 и 30 ноября музыкант выступал в Аугсбурге, где газеты с удовольствием сообщали, что он распространял много бесплатных билетов, так что здесь его никак нельзя обвинить в скупостей. Во время переезда из Аугсбурга в Штутгарт с ним случилась неприятность, которая подорвала его нервную систему и без того подвергавшуюся тяжелым испытаниям в течение стольких месяцев переездов и крайне напряженной работы пути темной и морозной декабрьской ночью его карета опрокинулась, и когда, сильно продрогший, он добрался, наконец, до столицы Швабии, то уже совсем разболелся. Паганини хотел отменить концерт, но потом все же решил выступить. Чувствовал он себя плохо, и поэтому, наверное, впервые за всю свою карьеру не произвел на публику должного впечатления. 5 декабря, почувствовав себя лучше, он играл перед королем Вюртенберга и при дворе. Только на третьем концерте 7 декабря он сумел взять реванш и добился грандиозного успеха и у публики, и у штутгарской прессы настолько, что 12 декабря Моргенблат, перечислив в историческом обзоре имена всех великих скрипачей, пришла к такому знаменательному выводу. С Паганини в скрипичном искусстве начинается совершенно новая эпоха. Направляясь на север, музыкант задержался на два дня в Карлсруе, где выступил с концертом, получив гарантированное, как писал он Джерми, его величеством великим князем 150 золотых луидоров. Затем отправился в Мангейм и там дал вторую академию и, наконец, снова прибыл во Франкфурт, крайне усталый, но счастливый – потому что смог вновь обнять своего маленького Акилли. Радость его оказалась так велика, что у него нашлись силы выступить 18 декабря в концертном обществе «Музеум», которое избрало его своим почетным членом. Это доставило скрипачу бесконечное удовлетворение. Так закончился первый год пребывания Паганини в Германии. Глава 17. Второй год в Германии. «Слушая мою музыку, поющие переливы моей скрипки, женщины не могут удержаться от слез». Паганини Джерми, 30 августа 1830 года. В письме к Джерми от 12 декабря из Карлсруэ Паганини писал, что вскоре собирается покинуть Германию и отправиться в Париж, заехав по пути в Нидерланды, а затем весной посетить Лондон. Но планы эти пришлось отложить. Революционное движение весной и летом 1830 года против Карла X создавало не очень благоприятную обстановку для концертной деятельности. К счастью, вынужденная задержка во Франкфурте оказалась не слишком огорчительной для Паганини. Город ему нравился, и у него, конечно, хватало поклонников и поклонниц». Причем некоторые оказывались так молоды и хороши собой, что он то и дело готов был поддаться их неотразимому очарованию. Конечно же, он не мог удержаться и от соблазна рассказать о своих сентиментальных приключениях Джерми. 30 августа он писал, что просил руки самой прелестной девушки, тут же делая, однако, оговорку. Это дочь одного торговца, не очень богатого, но состоятельного человека. Однако, если учесть, что девушка слишком молода и слишком красива, к тому же не любит музыку, вернее, музыка чужда ее душе, что боюсь, что не любя или, лучше сказать, не слыша музыки, она могла бы посвятить себя мне только из ложного интереса поэтому начинаю отказываться от этой идеи. Кроме того, на горизонте появилась другая, влюбившаяся в него молодая особа, еще более привлекательная. Прекраснейшая дама, ей 20 лет. Она недавно вышла замуж за барона, дочь знаменитого, даже самого знаменитого писателя и юриста Германии, господина Фейербаха мэра города Ансбаха, кавалера многих орденов, личного советника баварского короля. Двадцатилетнюю баронессу звали Елена, и в отличие от дочери торговца она очень любила музыку. К тому же была хороша собой, изысканно воспитана и обладала красивым, проникновенным голосом. Она знает географию, как я скрипку, сообщал Николо Джерми. Она вышла замуж за барона три года назад, но не по любви. Увлечена музыкой и поет очень неплохо. Приехала из Нюрнберга, чтобы послушать меня и попросила мужа повести ее на второй концерт послушав мою игру и познакомившись со мной, она так влюбилась в меня, что совершенно потеряла покой и, наверное, покончит собой, если не завладеет, в конце концов, мною. Погонини очень тронули чувство Елены, и он опять возгорелся надеждами, хотя в то же время его, как всегда, снова одолевали сомнения. «Она готова бросить семью, чтобы навсегда связать свою жизнь с моей», – писал он Джерми с явным удовлетворением и тут же добавлял. «Но поскольку она дочь слишком известного в Германии человека и к тому же личного советника Его Величества, я должен пожертвовать ею во имя религии и своей славы». Тем не менее, очаровательная Елена не отступала и продолжала завлекать несколько нерешительного скрипача, поддерживая накал страстей своими письмами. Вскоре мы познакомимся с одним из самых пылких ее посланий, дошедших до нас, потому что Николо не смог удержаться, чтобы не переписать его и не отослать верному Джерми. Страсти, которые он вызывал у молодых дам и совсем юных фрейлин, несомненно, немало льстили его самолюбию. Однако он прекрасно понимал, какую долю этого успеха следует отнести за счет личного обаяния и какую за счет его неотразимой славы виртуоза, кружившей голову женщинам. И он признавался другу, с которым бывал откровенен во всем. «Это верно, что, слушая мою музыку, поющие переливы моей скрипки, женщины не могут удержаться от слез. Но я уже не молод, не красив, даже наоборот, стал очень уродлив». Следовало, однако, быть осторожным. «Экзальтация немок могла быть приходящей», – предупреждала зеркало. «И что тогда?» Лучше подождать, прежде чем решать, что посоветует Джерми. И Николо позволил себе немного отдохнуть и развлечься в милом и гостеприимном Франкфурте. Завтра я непременно должен отправиться на бал, куда приглашен его сиятельством австрийским министром, и думаю станцевать вальс с самой прекрасной дамой. Эти красавицы очень романтичны. И четыре дня спустя он снова пишет. Сегодня у нас пятнадцатое. Могу сообщить тебе, что побывал на балу, но не танцевал. Однако непременно буду танцевать на празднестве у русского министра в будущий понедельник. В среду, 24-го, у меня концерт в театре, чтобы удовлетворить всех этих дам, которые сходят с ума от желания снова послушать меня до отъезда. Погони не танцует. Вот уж действительно необычное занятие для скрипача. Но ради франкфуртских романтичных красавиц стоило несколько преобразиться. Концерт, который он дал, чтобы удовлетворить их, прошел, как всегда, с огромным успехом, и за ним до конца апреля последовал еще ряд других. Гур имел таким образом все возможности лучше изучить секреты искусства Паганини. Неутомимый Паганини жаловался Джерми, что слишком мало работал в 1830 году. Очевидно, лихорадочная концертная деятельность сделалась для него потребностью. Какая-то скрытая сила неудержимо влекла его вперед, и каждая вынужденная задержка, каждый период бездействия и простоя ужасно угнетали его. В кассель он приехал по приглашению Шпора, но остался не очень доволен исходом первого концерта и не приминул доложить ему об этом. Сбор от вчерашнего концерта не составил и половины от 1500 таллеров, которые гарантировало письмо-приглашение, полученное мной во Франкфурте. Прошу поэтому не считать меня обязанным выступать на втором концерте, назначенном на следующее воскресенье, потому что, видимо, здесь не очень интересуются иностранными артистами». «Мне было бы очень приятно сохранить что-нибудь на память о его величестве короле, если он пожелает оказать мне такую честь, и я буду навсегда признателен вам за то, что вы предоставили мне возможность играть в касселе». Это называлось, как пишет Кадиньола, «выпрашивание денег а-ля 30 Тридцатого состоялся второй концерт «Как того хотел скрипач». И шпор не слишком благородно отплатил ему за это, высказав в автобиографии безжалостное суждение о нем. Совсем другое впечатление произвел Паганини Гейне, который слушал его игру в Гамбурге. Предоставим слово поэту. На мой взгляд, только одному человеку удалось передать на бумаге подлинную физиономию Паганини это глухой художник по имени Лизер, который в порыве вдохновенного безумия несколькими взмахами карандаша так хорошо уловил черты Паганини, что не знаешь смеяться или пугаться правдивости его рисунка. «Дьявол водил моей рукой», — сказал мне глухой художник и при этом таинственно захихикал, иронически добродушно покачивая головой. Подобными ужимками он обычно сопровождал свои гениальные проказы. Этот художник – удивительный чудак. Несмотря на свою глухоту, он страстно любил музыку, и говорят, что когда находился достаточно близко от оркестра, умел читать на лицах музыкантов и мог по движению их пальцев судить о более или менее удачном исполнении. Он служил даже музыкальным критиком в одной почтенной гамбургской газете. Впрочем, чему тут удивляться? Движение музыкантов – это видимые знаки, и в них глухой художник умел созерцать звуки. Ведь для некоторых людей сами звуки – только невидимые знаки, в которых они слышат краски и образы. «Поистине сам дьявол водил моей рукой», — уверял меня глухой художник, когда мы стояли вместе с ним перед альстерским павильоном в Гамбурге, где Паганини предстояло дать свой первый концерт. «Да, мой друг», — продолжал он, — «справедливо то, что все про него говорят, будто он продался черту» продал ему и душу, и тело ради того, чтобы стать лучшим скрипачем, накопить миллионы и, прежде всего, чтобы бежать с той проклятой каторги, где он томился много лет. Дело в том, друг мой, что, когда он служил капельмейстером в Лукке, он влюбился в одну театральную Примадонну, приревновал ее к какому-то ничтожному аббату может быть, стал рогоносцем, а затем, по доброму итальянскому обычаю, заколол свою неверную возлюбленную, попал в Генуя на каторгу и, как я уже сказал, продал себя, наконец, черту, чтобы стать лучшим в мире скрипачем и иметь возможность наложить сегодня вечером на каждого из нас контрибуцию в два таллера. Но смотрите-ка, Вон по той аллее идет он сам в сопровождении своего двуличного наперстника. И в самом деле вскоре я увидел самого Паганини. Он был в темно-сером пальто до пят, из-за чего его фигура казалась очень высокой. Длинные черные волосы с путанными локонами падали на плечи, и словно темной рамой окружали его бледное лицо, на котором гении и страдания оставили свой неизгладимый след. Рядом с ним шел, приплясывая низенький, благодушный, до да смешного прозаический человечек с розовым, морщинистым лицом, в светло-сером сюртучке со стальными пуговицами. Он рассыпал во все стороны невыносимо приторные приветствия и в то же время созабоченно озабоченно боязливым видом искоса поглядывал на высокую мрачную фигуру, серьезно и задумчиво шествовавшую рядом с ним. Казалось, видишь перед собой картину Репша, изображающую Фауста и Вагнера на прогулке перед воротами Лейпцига. Между тем, глухой художник в своем обычном шутливом стиле отпускал замечания по поводу той и другой фигуры и обратил мое особое внимание на размеренную, размашистую походку Паганини. «Не кажется ли вам, — сказал он, — что он все еще носит железные кандалы на ногах? У него навсегда сохранилась эта походка». И обратите внимание, как презрительно иронически он посматривает на своего спутника, ведь тот слишком надоедает ему своими прозаическими вопросами. Однако он не может обойтись без него. Кровавый договор связывает его с этим слугой, который есть никто иной, как сам сатана. Несведущая публика, правда, думает, будто этот его спутник – сочинитель комедий и собиратель анекдотов Гаррис из Ганновера, которого Паганини якобы взял с собой в турне для управления финансовой стороной своих концертов. Люди не знают, что черт позаимствовал у господина Георга Гарриса только внешность, тогда как несчастная душа этого бедного человека, вместе с прочим хламом, до тех пор останется запертой в сундуке в Гановере, пока черт не возвратит ей телесную оболочку, если тот предпочтет сопровождать своего маэстра Паганини в каком-либо ином, более достойном воплощении» например, в виде черного пуделя. Сеньор Георг Гаррис, в котором художник Лизер видел мессира дьявола, служил с некоторого времени секретарем Паганини, а прежде служил отташе посольства при дворе в Ганновере. Из-за лихорадочного темпа, в каком проходили концерты в Германии, скрипачу оказалась абсолютно необходима чья-то помощь. Сначала ему помогал друг Рибицу в течение первых месяцев 1829 года. Когда же он уехал, о чем сожалел не только скрипач, но также многие дамы и фрейлины, Паганини взял к себе секретарем некоего господина Куриоля, в прошлом младшего лейтенанта и театрального импресарио, но, не доверяя ему, быстро избавился от него». Гаррис помогал Паганини несколько месяцев. Их знакомство состоялось в начале июня, и в 1830 году написал о нем небольшую книжку «Паганини в своей дорожной карете и дома», в которой рассказывал о привычках Николо в повседневной жизни. Что же касается немного сумасшедшего друга Гейны, глухого художника Лизера, то он оставил нам несколько живейших зарисовок. Он буквально по пятам ходил за скрипачем, словно одержимый, и рисовал его в вечернем костюме, затем обнаженным, без кожи и даже в виде скелета, но всегда со скрипкой в руке. Странные линии его длиннейших пальцев, его шляпа, его поклонницы, его поклоны, его флакончики с лекарствами – Его ироническая улыбка дали Лизеру великолепные сюжеты для рисунков. И понятно, что некоторый адский ореол не мог не отразиться в его карандашных вымыслах. С другой стороны, Гейне недостаточно оказалось посмотреть на изображение скрипача или даже просто увидеть его. Он захотел послушать музыканта, и вечером на концерте он оказался рядом со старым меховщиком и так описал появление скрипача, который при свете ламп поразил его гораздо больше, чем при дневном свете. Концерт давался в Гамбургском театре комедии. И публика, любящая искусство, уже заранее набилась туда в таком количестве, что я лишь с трудом отвоевал себе местечко около оркестра. Несмотря на будний день, в первых ложах присутствовали все просвещенные представители торгового мира, весь Олимп банкиров и прочих миллионеров, богов кофе и сахара, вместе со своими толстыми божественными супругами, юнонами с Вандрама и Афродитами из Трекваля. Молитвенная тишина господствовала в зале. Глаза всех устремились на сцену, все насторожились, мой сосед, старый торговец мехами, вынул грязную вату из своих ушей, чтобы лучше впитать в себя драгоценные звуки, стоившие ему два талера. Наконец на эстраде появилась темная фигура, которая, казалась только что вышла из преисподней. Это предстал погонений в своем черном парадном облачении, черный фраг, черный жилет ужасающего покроя, быть может, предписанный адским этикетом при дворе Прозерпины. Черные панталоны самым жалким образом свисали вдоль его тощих ног. Длинные руки казались еще длиннее, когда он, держа в одной руке скрипку, а в другой опущенный книзу смычок и почти касаясь ими пола, отвешивал перед публикой свои невиданные поклоны. В угловатых движениях его тело ощущалось что-то пугающе деревянное и в то же время что-то бессмысленно животное, так что эти поклоны должны были неизбежно возбуждать смех. Но его лицо, казавшееся при ярком свете рамбы еще более мертвенно-бледным, выражало в этот момент такую мольбу, такое немыслимое унижение, что смех умолкал, подавленный какой-то ужасной жалостью. У кого научился он этим поклоном, у автомата или у собаки? И что означал его взгляд? Был ли это умоляющий взор смертельно больного человека или за этим взглядом скрывалась насмешка хитрого скряги? И кто такой он сам? Живой человек, который, подобно умирающему гладиатору, в своей предсмертной агонии на подмостках искусства старается позабавить публику своими последними судорогами? Или это мертвец, вставший из гроба, вампир со скрипкой в руках, который хочет высосать, если не кровь из нашего сердца, то, во всяком случае, деньги из нашего кошелька? Такие вопросы теснились в наших головах, пока Пагани не отвешивал во все стороны свои бесконечные поклоны. Но все подобные мысли сразу оборвались, как только этот изумительный артист приставил скрипку к подбородку и заиграл. В зале воцарилась полнейшая тишина, все взгляды были устремлены на скрипача, все уши приготовились слушать. Меховщик, сидевший рядом с Гейне, вынул из ушей грязные ватные затычки, чтобы получше оценить драгоценные звуки, за которые заплатил у входа два талера. Поэт слушал его по-своему. Он обладал вторым музыкальным зрением, способностью при каждом звуке видеть соответствующий зрительный образ». С каждым новым взмахом его смычка передо мной вырастали зримые фигуры и картины. Языком звучащих иероглифов не рассказывал мне множество ярких происшествий, так что перед моими глазами словно развертывалась игра цветных теней, причем он сам со своей скрипкой неизменно оставался ее главным действующим лицом. Уже при первом ударе смычка обстановка, окружавшая его, изменилась. Он со своим нотным пюпитром внезапно очутился в приветливой, светлой комнате, беспорядочно весело уставленной вычурной мебелью в стиле помпадур. Везде маленькие зеркала, позолоченные амурчики, китайский фарфор, очаровательный хаос лент, цветных гирлянд, белых перчаток, разорванных кружев, фальшивых жемчугов, раззолоченных жестяных диадем и прочей мишуры, переполняющие обычно будуар Примадонны. Внешность Паганини тоже изменилась, и при том самым выгодным для него образом на нем оказались короткие панталоны из лилового атласа. Белый, расшитый серебром жилет, камзол из светло-голубого бархата с золотыми пуговицами. Старательно завитые в мелкие кудри волосы обрамляли его лицо совсем юной, цветущей, розовой, светящейся необычайной нежностью, когда он поглядывал на хорошенькое созданнице, стоявшее рядом с ним у пипитра, в то время, как он играл на своей скрипке. И в самом деле, рядом с ним я увидел примиленькое молодое существо в старомодном туалете, напудренные завитые волосы, высоко подобраны. И под этой высокой прической особенно ярко сияла хорошенькое круглое личико с блестящими глазками, нарумяненными щечками, мушками и задорным миленьким носиком. В руках эта прелесть держала бумажный сверток, и как по движению ее губ, так и по кокетливому покачиванию ее фигурки можно было заключить, что она поет но ухо не улавливало ни одной из ее трелей, и только по звукам скрипки, на которой молодой погонини аккомпанировал этой милой крошки, я могу гадать, что именно она пела и что переживал он сам во время ее пения. О, эти мелодии, подобные щебету соловья в предвечерних сумерках, когда аромат розы наполняет томлением его сердце, почуявшее весну. О, это тающее, сладострастное, знемогающее блаженство. Эти звуки, которые то встречались, поцелуя, то капризно убегали друг от друга и наконец, смеясь, вновь сливались и замирали в опьяняющем объятии. Да, легко и весело порхали эти звуки. Точно так мотыльки, шаловливо дразня друг друга, то разлетаются в разные стороны и прячутся за цветы, то настигают один другого и, соединясь в беспечном счастливом упоении, взвиваются и исчезают в золотых лучах солнца. Но паук, черный паук, способен внезапно положить трагический конец радости влюбленных мотыльков. Закралось ли тяжелое предчувствие в юное сердце? Скорбный, стенающий звук, как предвестник надвигающейся беды, тихо проскользнул среди восторженных мелодий, которые излучала скрипка погонений. Его глаза увлажняются, молитвенно склоняется он на колени перед своей возлюбленной, но, ах, нагнувшись, чтобы расцеловать ее ножки, он замечает под кроватью маленького аббата». Не знаю, что он имел против этого бедняги, но генуэзец побледнел, как смерть. Он с яростью хватает маленького человечка, обильно награждает его пощечинами, дает ему немало пинков ногою и в довершении всего выкидывает за дверь, а затем достает из кармана свой длинный стилет и вонзает его в грудь юной красавицы. Но в этот момент со всех сторон раздались крики «Браво! Браво!» Восхищенные мужчины и женщины Гамбурга выражали бурный восторг великому мастеру, который только что закончил первое отделение своего концерта и кланялся, сгибаясь еще ниже, еще более угловато, чем раньше. И мне казалось, будто лицо его полно какой-то жалобной, еще более заискивающей мольбы, чем прежде. В его глазах застыла жуткая тревога, как у обреченного грешника. «Божественно!» — воскликнул мой сосед, торговец мехами, ковыряя в своих ушах. «Одна эта вещь стоила двух талеров!» Когда Паганини снова заиграл, мрачная пелена встала перед моими глазами. Звуки уже не превращались в светлые образы и краски, наоборот, даже фигуру самого артиста окутали густые тени, из мрака которых пронзительными жалобными воплями звучала его музыка. Лишь изредка, когда висевшая над ним маленькая лампа бросала на него свой скудный свет, я мог разглядеть его побледневшее лицо, с которого все еще не вполне исчезла печать молодости. Странно выглядела его одежда, как бы расщепленная на два цвета, желтая с одной стороны, красная с другой. Ноги его закованы в тяжелые цепи, Позади виднелась фигура, в физиономии которой виделось что-то веселое, козлиное, а длинные волосатые руки, по-видимому принадлежавшие этой фигуре, временами касались, услужливо помогая артисту, струн его скрипки. Иногда они водили рукой его, державший смычок, и тогда блеющий смех одобрения сопровождал исходившие скрипки звуки, все более и более страдальческие, все более кровавые». Эти звуки – ничто иное, как песня падших ангелов, согрешивших с дочерми земли, за это изгнанных из царства блаженных, испылающими от позора лицами, спускавшихся в преисподнюю, звуки, в бездонной глубине которых не теплилось ни надежды, ни утешения. Когда такие звуки слышат святые на небе, словословия Господу Богу замирают на их бледнеющих губах, и они с плачем покрывают свои благочестивые головы. Порой, когда в мелодические страсти этой музыки вырывалось неотвратимое блеяние козлиного смеха, я замечал на заднем плане множество маленьких женских фигур, которые со злобной веселостью кивали своими безобразными головками, злорадно почесывали себя сзади. Из скрипки вырывались тогда стоны, полные безнадежной тоски. Ужасающие вопли и рыдания, какие еще никогда не оглашали землю и, вероятно, никогда вновь не огласят ее. Разве только в долине Асафата, в день страшного суда, когда зазвучат колоссальные трубы архангелов и голые мертвецы выползут из могил в ожидании своей участи. Но измученный скрипач вдруг ударил по струнам с такой силой, с таким безумным отчаянием, что цепи, сковывающие его, со звоном распались, а его лихой помощник исчез вместе со своими глумливыми чудовищами. В этот момент мой сосед, торговец мехами, произнес... Жаль, жаль, у него лопнула струна, это от постоянного пициката. Действительно ли лопнула струна у скрипки? Не знаю, я заметил лишь, что звуки приобрели иной характер, и внезапно вместе с ним как будто изменился и сам Паганини, и окружающая его обстановка. Я едва узнавал его в коричневой монашеской рясе, которая скорее скрывала, чем одевала его. С каким-то диким выражением на лице, наполовину спрятанным под капюшоном, опоясанный веревкой, босой, одинокий и гордый, стоял Паганини на нависшей над морем скале и играл на скрипке. Происходило это, как мне казалось, в сумерки. Багровые блики заката ложились на широкие морские волны, которые становились все краснее, и в таинственном созвучии с мелодиями скрипки шумели все торжественнее. Но чем багрянее становилось море, чем бледнее делалось небо. И когда, наконец, бурные воды превратились в ярко-пурпурную кровь, тогда небо стало призрачно-светлым. Мертвенно-бледным и угрожающе, и величественно выступали на нем звезды, и звезды эти были черные-черные, как куски блестящего каменного угля все порывести, и смелее становились звуки скрипки. В глазах страшного артиста сверкала такая вызывающая жажда разрушения, его тонкие губы шевелились с такой зловещей горячностью, что, казалось, он бормочет древние нечестивые заклинания, которыми вызываются бури и освобождаются таков злые духи, томящиеся в заключении в морских пучинах. Порою, когда он простирал из широкого монашеского рукава свою длинную, худую, обнаженную руку и размахивал смычком в воздухе, он казался воистину чародеем, повелевающим стихиями с помощью своей волшебной палочки». И тогда безумный рев несся из морских глубин, и кровавые, объятые ужасом волны, вздымались вверх с такой силой, что почти достигали бледного небесного купола, покрывая брызгами красной пены его черные звезды. Кругом все выло, визжало, грохотало, как будто рушилась вселенная, а монах все с большим упорством играл на своей скрипке. Мощным усилием безумной воли он хотел сломить семь печатей, наложенных Соломоном на железные сосуды, в которых заключены были побежденные им демоны. Мудрый царь бросил их в море, и мне чудилось, будто слышны голоса заключенных в них духов в то время, как скрипка погонини гремела своими самыми гневными басами. Наконец мне послышались, словно ликующие клики освобождения, и я увидел, как из красных кровавых волн стали поднимать свои головы освобожденные демоны. Чудище сказочно-безобразное, крокодилы с крыльями летучей мыши, змеи с оленями рогами, обезьяны с покрытыми и воронкообразными раковинами головами, тюлени с патриархально длинными бородами, женские лица с грудями вместо щек, зеленые верблюжьи головы, ублюдки самых невообразимых помесей, все они пялили свои холодные умные глаза наиграющего на скрип. Монаха все простирали к нему свои длинные лапы плавники а у монаха охваченного бешеным порывом заклинания свалился капюшон и длинные волнистые пряди разметавшись по ветру словно черные змеи кольцами обрамляли его голову Это оказалось настолько умопомрачительное зрелище, что я в страхе потерять рассудок заткнул уши и закрыл глаза. Привидение тут же исчезло, и когда вновь огляделся, то увидел бедного генуэзца в его обычном виде, отвешивающим свои поклоны, в то время как публика восторженно аплодировала. «Так вот она, эта знаменитая игра на одной струне», – заметил мой сосед. «Я сам играю на скрипке и знаю, чего стоит так владеть этим инструментом». К счастью, перерыв длился недолго, иначе этот музыкальный меховщик втянул бы меня в длинный разговор об искусстве. Паганини снова спокойно приставил скрипку к подбородку, и с первым же ударом смычка вновь началось волшебное перевоплощение звуков. Но только теперь оно не оформлялось в такие резко красочные и реально отчетливые образы. Звуки развертывались спокойно, величественно вздымаясь и нарастая, как хорал в исполнении соборного органа и все вокруг раздвинулось вширь и ввысь, образуя колоссальное пространство, доступное лишь духовному, но не телесному взору. В середине этого пространства носился светящийся шар, на котором высился гигантский, гордый, величественный человек, игравший на скрипке. Что за шар? Солнце? Не знаю. Но в чертах человека я узнал погонений, только необыкновенно прекрасного, с улыбкой исполненной примирения. Его фигура излучала мужественную силу. Светло-голубая одежда облекала благороженные члены. По плечам не спадали блестящими кольцами черные волосы. И в то время как он, уверенный, незыблемый, подобно высокому образу божества, стоял здесь со своей скрипкой, казалось, будто все мироздание повинуется его звукам. Это был человек-планета, вокруг которого с размеренной торжественностью в божественном ритме вращалась вселенная. Эти великие светила в спокойном сиянии, плывущие вокруг него – Не были ли это небесные звезды и эта звучащая гармония, которую порождали их движения? Не было ли это той музыкой сфер, о которой с таким восторгом вещали нам поэты и ясновидцы? Порой, когда я напряженно вглядывался в туманную даль, мне казалось, будто вижу одни только белые, колеблющиеся одеяния, окутывающие пилигримом великанов, шествовавших с белыми посохами в руках. И странно, золотые набалдашники их посохов — это и были те великие светила, которые я принял за звезды. Широким кругом двигались пилигримы вокруг великого музыканта, от звуков его скрипки все ярче сияли золотые набалдашники их посохов, и слетавшие с их уст хоралы, которые я принял за пение сфер, были лишь замирающим эхом звуков его скрипки. Невразимово. Священного иступления полны были эти звуки, которые то едва слышно проносились, как таинственный шепот вод, то снова жутко и сладко нарастали, подобно призывам охотничьего рога в лунную ночь. И, наконец, гремели с безудержным ликованием, словно тысячи бардов ударяли по струнам своих арф и сливали свои голоса в одной победной песне. Это были звуки, которых никогда не может уловить ухо, О которых может лишь грезить сердце, Покоясь ночью на груди возлюбленной. Так с помощью воображения поэт уносился на крыльях музыки. Давно прошло то время, канули в вечности звуки, Но вдохновенные слова поэта, вызванные к жизни волшебством погониний, живут вечным свидетельством неслыханного могущества непревзойденного скрипача.